Теперь они были близко, и каждого из них мог легко разглядеть Давид. С краю мелко семенил короткими ногами одутловатый толстый поручик в очках. Было видно, как дрожит у него в руке большой тяжелый казенный револьвер. Рядом с ним, подняв голову, выступал высокий в поношенном кителе и нечищенных сапогах офицер. Он держал револьвер дулом к низу к земле, Остальные в глазах Давида сливались в живую многолюдную стену. Он понял только, что их много, больше десятка. И когда он понял, что их так много, и что бороться с ними нельзя, он опять почувствовал ту желанную радость, которая вспыхнула накануне. Пусть умру за землю и волю, думал он, догоняя Серёжу и радуясь сам не зная чему. Вот оно, Вот. Но он не смел обернуться назад. Не смел посмотреть, что делает Рота, что делает чернобородый фильдфебель. Только бы не стреляли сзади. Только бы не сзади, чтобы честно за революцию. Прекрасны жилища твои, Израиль. Сзади взвекло что-то. Давид зажмурил глаза. Когда он их снова раскрыл, Он увидел, что от рядов отделился и бегом примыкает к ним его товарищ и ученик, ефрейтор Григорий Габаев. Красный, с горящими черными восторженными глазами, с винтовкой наперевес, он, тяжело дыша, пошел с ними рядом. Их окружала пустыня каменного двора. Было слышно, как толстый поручик что-то сказал. Но они трое, не замедляя шагов и не оглядываясь назад, Быстро в ногу шли к недоступным ещё далёким воротам. Идти было трудно. Давиду казалось, что надеты не сапоги, а стопудовые гири. Пли! Невнятно долетела команда. Выстрелов Давид не услышал, но зазвенели и жужжа за свистали над его головой пули. И толпа офицеров поднялась и расстаила прозрачное голубое облако. Давид понял, что стреляли в него. Серёжа остановился. Над самым ухом Давида грянул неожиданный выстрел. Габаев стрелял из винтовки. И сейчас же, не отдавая себе отчёта, Давид поднял револьвер и поспешно взял на прицел. Курок был тугой и дрожал вместе с блестящим дулом. И когда наконец на секунду мушка упёрлась в чью-то круглую в белом кителе грудь, Давит опять зажмурил глаза и дёрнул. Дёрнув однажды, он уже не мог перестать. Он стрелял зря, не целясь, даже не понимая, что он стреляет, пока не щёлкнул последним пустым патроном затвор. Тогда сквозь полуопущенной ресницы Он увидел желтый огонь. Пахло порохом. Толстый поручик сидел на земле, опираясь правой рукой о камни. Фуражка его слетела, и у ног медленно расползалась густая и липкая лужа. Давид не понял, что убил человека. Сережа шел дальше, не оборачиваясь и не стреляя. В ногу с ним, опустив голову, так же быстро, как он, шел Габаев. Давид бегом бросился вслед за ними. У самых ворот часовой загородил им дорогу. Тот же рослый солдат, который недавно отдал им честь, теперь с хмурым и злобным, налитым кровью лицом угрожал им винтовкой. Стиснув зубы и побледнев, Габаев широко размахнулся и не успел ещё довице образить, что он делает, как часовой зашатался. схватился рукой за трёхцветную будку и ничком рухнул в мягкую пыль. Давид уже не чувствуя ничего, не понимая, где он и что с ним, зная только, что случилось что-то непоправимо ужасное, заботился об одном: как бы не отстать от Серёжи. Не было ни комитета, ни восстаний, ни революций. Было рыхлое в забанённое поле, в котором вязла нога и которое надо было перебежать, за полем вдалеке синело лес. В лесу, он верил, было спасение.